Часть первая. В родительском доме. Под кровом Всевышнего. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Псалом 90, стих 1. Наши детство и школьные годы пришлись на тяжёлые послереволюционные времена. Народ стонал под властью коммунистов, которые ополчились и на церковь, и на крестьянство, и на интеллигенцию, даже на своих сотрудников, товарищей. Рушились храмы, здания монастырей превращались в тюрьмы, забитые до отказа. Раскулачивались честные труженики-крестьяне, многие бежали в чужие края, спасаясь от тюрем. Введена была карточная система, по которой в магазинах можно было покупать товары только по карточкам. А карточки выдавались только рабочим, служащим и их семьям. Крестьяне кустари, ремесленники, духовенство с семьями, монахи из закрытых монастырей голодали и были обречены на вымирание. Были ещё люди избывших То есть родственники расстреленных князей, графов, министров и других прежних, как их тогда называли. Они носили известные фамилии, а поэтому их не принимали ни на какую работу, не давали возможности прописаться, одним словом, сживали сос виду. В те годы нищие сидели повсюду, стучались по квартирам, прося хлеба. Однако «Невзирая на все трудности и кажущуюся бесперспективность дальнейшей жизни, мои родители завели семью». Это уже был их духовный подвиг. Мама всегда говорила, «Не надо смотреть на волны житейского бурного моря. Надо с верою взирать на Христа, тогда пойдешь по волнам, как апостол Петр». Мама была еще студенткой в ИТУ, когда арестовали ее мужа. Был ордер и на ее арест, но она кормила грудью пятимесячного Колю. В 24-м году еще не сажали в тюрьмы с младенцами, как потом было, в 30-е годы, чему мама моя была свидетельницей. Но об этом скажу позднее. Отец Натальи Николаевны Соколовой, Пестов Николай Евграфыч, 1892-1982 годы жизни. Доктор химических наук, профессор, известный духовный писатель. Биографические сведения о нём смотри в книге От внешнего к внутреннему. Жизнеописание Пестова. Папа вскоре был отпущен на свободу, как и все его друзья. члены христианского студенческого кружка. Этих людей до самой их смерти сблизили годы, проведённые в кружке. С ними наша семья имела всегда тесное общение. Вместе снимали дачи на лето, вместе посещали храмы, вместе собирались на церковные и семейные праздники, делились друг с другом, кто чем мог, устраивали на работу и так далее. Когда Коле был год и 8 месяцев, мама ждала на свет меня. Срок подошёл, начались схватки, папа отвёз её в роддом. Но шли часы, дни. Мама опять чувствовала себя хорошо и просилась домой. Врачи не пускали: "Ребёнок у выхода, лежите". Однако мама настояла и вернулась к сыночку, за которого очень беспокоилась. С неделю она была дома, стирала, нянчила Колю, вела все хозяйство. Восьмого сентября, в день празднования Владимирской иконы Богоматери, как только ударили в колокола, в двадцать шестом году они еще кое-где висели, мама заспешила в роддом. Она рассказывала мне потом, едва мы переступили порог роддома, как я села на первую же лавку, и начались роды. Папу удалили, в попыхах сказав ему, что уже родился мальчик и что он может не беспокоиться. Папа пошел в храм. Знакомые люди рассказывали потом маме, что они были поражены горячей молитвой отца. Он никого не видел, не вставал с колен, клал беспрестанно поклоны и обливался слезами. «О чем молился мой отец, это знает один Бог». Но если я оглянусь на мои прожитые 70 лет, то могу сказать одно. Они прошли под покровом Всевышнего. Меня всегда называли счастливой, и я с этим вполне согласна. Двухэтажный дом, в котором протекало моё детство, был до революции складом табака. В 26 году дом был перестроен под жилые квартиры. Маме дали от завода трехкомнатную квартиру на первом этаже, в которой они с папой прожили сорок восемь лет. Но в тридцатом году крыло дома, выходившее на улицу, сломали, обрезав дом в длину как раз по нашу квартиру. Получилось так, что вместо одной стены у нас была только дощатая перегородка, которая постоянно промерзала, Хотя родители мои её тщательно утепляли коврами. Мама моя много хлопотала и добилась того, что стенку засыпали шлаком и обили ещё одним слоем досок. Но кирпичные стены стали расходиться, грозя рухнуть. Их укрепили каменными подпорками и стянули рельсами. Перпендикулярно нашему домику вырос огромный восьмиэтажный дом. С тех пор солнышко заглядывало в нашу сырую квартиру только летом, часа на 3 в день. Противопожарного расстояния между старым домом и новостройкой не было, так что нашу квартиру должны были снести, а нам дать другую, восьмиэтажки. Мама получила ордер, но нашу новую квартиру заняли какие-то ловкие люди. Мама подавала заявление в милицию, суд, везде хлопотала, но всё безуспешно. Родители мои считали это волей божьей, ибо в виной квартире они не смогли бы проводить такую конспиративную, скрытую от мира жизнь, какую я помню в своём отрочестве. Сотрудники НКВД следили за нами, как за недобитой интеллигенцией. Так называли людей науки и культуры в 20-е и 30-е годы. В доме, стоявшем параллельно нашему и пережившему ту же участь, что и наш, была квартира, окна которой смотрели в наши окна на расстоянии всего 8 м. В эти окна за нами следила некая Маруся, нанятая НКВД. Она не работала, растила троих детей, приобретённых от разных мужей, но зарегистрированных на её первого мужа, пропавшего без вести. Маруся считалась женой погибшего фронтовика, пользовалась уважением. Дети её летом отдыхали в санаториях, лагерях, а зимой сидели на своих широких подоконниках. Они вылезали через окно, бегали по снегу босиком, приводя в ужас нашу маму. Мама жалела Марусю, помогала ей, чем могла, отношения у них были хорошие. Мама моя то и дело выбегала на улицу, стучала Маруси в окно, кричала ей, «Смотри, твои ребята босые и раздетые бегают, загони их, ведь простудятся!» Слышался один ответ, чтобы они сдохли. Но дети Маруси выросли, а лет с пятнадцати уже жили в исправительных лагерях. то есть в тюрьмах для несовершеннолетних. Чтобы попасть в нашу квартиру, друзья наши не ходили, как прочие люди, через длинный двор. Нет, они входили в подъезд восьмиэтажного дома, а там спускались в тёмный проходной подвал, заваленный мусором. Через крошечную дверку наши знакомые выходили на свет в шагах в пяти от наших окон. прошмыгнув мимо которых, они спешили скрыться за дверью. Марусе трудно было засечь, то есть заметить наших друзей. Она была занята хозяйством, да и поспать требовалось ей после выпивки. Двор не было священён, окна наши часто плотно завешивались одеялами, так что квартира снаружи казалась нежилой. А у нас собирались кружковцы Мы российские, прибывшие сы сыла к монахине, тайные священнослужители. Большинство людей в те годы жили в коммунальных квартирах, даже ютились по баракам. Мама особенно жалела свою подругу Лизочку, у которой была дочка Ксения, на год моложе нашего Серёжи. Лизочка была вдовой постельничего императора Николая II. Маленького роста, забитая, кроткая Лизочка любила шепотком рассказывать моей маме о том, что видел её муж при царском дворе. Я помню только то, что Николай II был большой молитвенник. Его постельничий не раз был свидетелем долгих, коленопреклоненных молитв своего государя. Император проливал слёзы, клал поклоны, Глубоким вечером, один на один с Богом, Николай II часами изливал перед Богом свою душу. Коврик и подушка государя были мокрыми от слёз. Верный своему монарху, муж Лизы был в революцию арестован и сослан. Лизочка последовала за своим супругом в Сибирь, провела там годы молодости в невероятно тяжёлых условиях. Она четыре раза рожала, но дети рождались мёртвыми. Только пятый ребёнок Ксения осталась жить. Овдовев, Лизочка вернулась в Москву с двухлетней дочкой. Они не имели ничего, кроме койки в общежитии, где в ряд стояло 12 кроватей. Чего только мы не наслушаемся, чего только не наглядимся в своём бараке, ужасалась Лизочка. И ругань, и драки, и разврат Всё у нас на виду, некуда мне скрыться с ребёнком. У вас мы хоть христианским воздушком подышим. Братец мой Серёжа играл с Ксенечкой, обещая взять её себе женой, когда она вырастет, чем вызывал улыбки взрослых. Несмотря на трудную обстановку, Лиза вырастила Ксению глубоко верующей и целомудренной девушкой, хотя и больной. Много лиц других, глубоко верующих людей, сохранилось в моей памяти. Их дети, наши ровесники, теперь уже старики, а родители их отошли в вечность. Впрочем, к нам на Рождество детей приводили по большей части не их родители, но те, кто их воспитывал. Две тетушки приводили к нам троих детей князей Аболенских – Лизу, Андрея и Николушку. Родители их были арестованы. Привозили четверых детей отца Сергия Мечева, сидевшего в тюрьме, как и его супруга. Дети отца Владимира Амбарцумова, Жени и Лида, тоже бывали у нас нередко. Их мать умерла, а отца арестовали. Итак, в нашу квартирку набивалось человек до тридцати. Ёлочку нам неизменно привозила в сачельник Ольга Серафимовна, сестра закрытой в те годы Марфа Мариинской обители. Рискуя своей свободой, она собственна вручную срубала ёлочку в лесу, убирала её в наш огромный чемодан, везла поездом, тащила по улицам. До 36 года ёлки были запрещены как буржуазный предрассудок. Однако Ольга Серафимовна считала своим долгом доставить нам, детям, это рождественское удовольствие. Мы благодарили её и с замиранием сердца всегда слушали её рассказы о том, как она, утопая в сугробах, добывала нам ёлочку. Ночь, луна, волки воют. Молитвами этой подвижницы Ольги Серафимовны, тайной монахини Серафимы, Держалась наша семья, наша распавшаяся церковная община. Ежегодно под рождественской ёлочкой слышались стихи религиозного содержания. И на алтарь Христа и Бога она готова принести всё, чем красна её дорога, что ей светило на пути. Мне шёл десятый год, когда я декламировала на Рождество эти строчки из стихотворения "Национа Христианка". Образ девушки, горящей жертвенной любовью к Спасителю, прощающей всё своим плачам, уже пленял моё сердце. К началу войны все священники, посещавшие наш дом, были или арестованы, или сосланы, или пропали неизвестно где. Но до сорокового года у нас в папином кабинете был и столик, служивший жертвенником, была и тумбочка, служившая пристолом. Но не все гости знали об этом. Детям же всего вообще не открывали. Старались больше зажечь в сердцах детей огонь веры и любви. Внешне же мы не должны были отличаться от других. Святое причастие не должно было войти в привычку. К нему приступали, как и полагается, со страхом и трепетом.